про войну. Давным-давно еще при Сталине, когда в стране порядок был, на нас вдруг Германии напала. А Сталин как раз спать лег. И тут война, а у нас великий вождь неизвестно где, руководства считай нету, куда воевать, черт знает. Хрущев с Маленковым сразу поняли, что стряслось. Сталин с перепугу удрал на дачу и под кровать залез. Они прыг в машину и на всех парах в Кунцево. Вождя из-под кровати доставать. Берия тоже сразу все понял и бегом на рабочее место. Заперся в кабинете и давай на писать про всех, что они немецкие шпионы, и про Хрущевого, и про Малинкова, и на всякий случай про Жукова с Тимошенкой. Даже про Кагановича написал, хотя тот был вообще неграмотный, Кому такой шпион нужен? Каганович в это время секретарю звонит и кричит в трубку: "Пиши быстро анонимку, что Берия немецкий шпион, пока он первый про меня не успел". А я соображу, где Сталина искать, в каком секретном бункере он прячется. А вот Жуков с Тимошенко и люди военные ничего не соображали. Они взяли руки в ноги, карты в зубы и в Кремль. Приходит Сталин на работу, злой как в той чертей, ему поспать не дали, да еще война. А у дверей эти двое на вытяжку, в руках ноги, в зубах карты. Ну что, Сталин их спрашивает, полководцы. все просрали. Эти ему хором по привычке. Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий. Сталин так и сел. Хорошо там стул оказался, а то бы прямо на пол. А в стране черти что творится? Половина армии отважно воюет, половина чайно драпает. Шпионы пускают сигнальные ракеты, диверсанты режут провода, наши мехкорпуса, лишенные связи, катаются по болотам в поисках врага, и уже безвозвратно утопили тысяч танков. Хрущев с Маленковым переворачивают кровати на даче, остальные члены правительства строчат друг на друга анонимки. Один Молотов, самый грамотный, уже на всех написал а теперь составляет воззвание к советскому народу, как раз колеблется между обращениями братья и сестры и троцкистские сволчи, так и сяк прикидывает. А дедушка Калинин сладко спит. И только академик Копица с академиком Сахаровым, спешно поднятые по тревоге, заняты привычным делом, Замышляет недоброе. Сталин отдышался немного, зашел в кабинет, Жукова с тележечкой за собой поманил, и тут вертушка звонит. А в вертушке неожиданный голос генерала Власика. Я, говорит, извиняюсь, товарищ Сталин, у нас вроде война и все такое, только вот на вашу дачу ворвался товарищ Хрущев, разогнал охрану, и теперь с товарищем Маленковым они ломают мебель. Я, говорит, не знаю, то ли вызывать санитаров из психушки, то ли огонь на поражение открывать. А Хрущев с Маленковым и правда тогда Сталина под кроватью не нашли. Стали его под диванами искать, под креслами, потом под шкафами, да так что все маршальские мундиры по Буфета опрокинули, фужеры побили, бутылки ценадали на пол рекой течёт. Носится подача, Арут орут, Иосиф Изреонович вылезай, родина в опасности. Потом догадались, где вождь, ну, конечно, в сортире орлом расселся. И туда. Там их Власик и запер заперловка. Пускай холонац слегка, пока санитары едут. Не разрешил Сталин пальбо на даче открывать посуду, остальное пожалел. Сталин трубку укладет, глаза поднимает на Жукова с Тимошенко в полном уже обалдении. Хочет сказать что-то. И тут еще явление. Вваливается в дверь Молтов с какими-то бумагами, Каганович с одним листочком и Берия с полной хапкой. Каждый хочет вперед пролезть, тому они в дверях застревают, толкаются, сопят, пихают друг друга. Поглядел Сталин на это все и сказал горько: "Что за люди? Ничего не пойму". Всякое могло бы случиться после этих отчаянных слов. Но тут Жуков все таки не штафирка какая полководец, таращился, таращился на хабку бумаг в руках Бери и понял: это как бы не стратегические планы совсем. Пристрелил гада, подумал Жуков пророчески и быстро перехватил инициативу. Даром, что стоял к Сталину ближе. Впирился в Троицу с злобным командирским глазом и говорит: "Что за бардак? Не мешайте воевать!" Сталин прямо как очнулся, смерил Жукова привычным своим ехидным взором и сказал, почти даже весело: "Ну тогда докладывайте, товарищ Жуков". Жуков докладывает. Тимошенко на карте показывает: "Молотов, Коганович и Берия из двери вылезти пытаются да так, чтобы один другому в бумажки не заглянул случайно. На Кунцевскую дачу санитар приехали. В общем, жизнь военная более-менее налаживается". Тут еще Капица позвонил. "Только тебя не хватало". Сталин ему в трубку Не знаешь, что ли, чем занимаемся? Копиться ему интеллигентно так, не знаю, но догадываюсь. Со своей стороны хочу заявить, что мы тут с Андреем Дмитриевичем вовсю замышляем недоброе. Нам бы только помочь людьми и техникой, и мы тогда уже, молодец, Сталин говорит, сейчас Берию к тебе пришлю. А то он тут совсем в бумажке зарылся. Ха -ха. Ну и начали воевать полигоньку. А ведь черт знает, что могло бы выйти.